Глава двадцать в о с ь м а Воскресенье. Четыре пятнадцать. Более тридцати пяти часов после расставания. Вот он, дом, у которого Уитни высадила Амелию. Тихий и респектабельный. Безмолвный. Словно не намеревался открывать секреты, которые в нем таились. Дом прятался за ухоженной лужайкой и кустами роз. Такой безупречный и величественный, что невозможно было заподозрить его обитателей в чём-то неблаговидном. Уэтни не могла припарковаться у входа. Её увидели бы все проезжающие. Покружив по кварталу, она оказалась рядом с парком. Странно, что она не заметила его, когда была здесь в первый раз, не разглядела за к у с т ы м и зарослями деревьев. Впрочем, тогда она и не высматривала ничего. Парк был не совсем обычный, без детской площадки, только футбольное поле, несколько столов для пикника, несколько площадок для барбекю, пара фонарей. Тут же в тени высоких деревьев располагалась парковка. На ней в т е м н о м дальнем углу Уитни и оставила машину. Спрятав сумочку под задним сиденьем и засунув в карман ключи, она закрыла машину и натянула на голову капюшон и натянула на голову капюшон толстовки. Затем поспешно перешла через дорогу. Ее шаги гулко раздавались в ночной тишине. Немного постояла перед домом, набираясь храбрости. Казалось, целая вечность прошла с тех пор, как Уитни, сидя в машине, не отрываясь, смотрела на Амелию, идущую ко входной двери. Уитни помнила то тяжелое предчувствие надвигающейся беды. Как ее рука сама тянулась расстегнуть ремень безопасности, как она боролась с желанием побежать за дочерью. Если бы только Уитни не пустила ее, прислушалась к внутреннему голосу, поверила своим инстинктам. Сомнений не оставалось. Это тот самый дом. Лорен стоит в дверях кухни и смотрит, как Уитни готовит гренки. Что-то с ней не так. Уитни вздрогнула, и двинулась вперёд. Улица безмятежно спала в тусклом свете фонарей. Дубовая дверь дома была отделана красивой вставкой из матового цветного стекла, но у й т н е тщетно попыталась разглядеть что-нибудь внутри. От напряжения перед глазами поплыли пятна и замелькали мушки. Вдалеке послышался гул автомобильного двигателя. у й т н е поспешно отошла от двери и спряталась за кустами под окнами. п оцарапав руку. Не сильно, даже кровь не выступила. В нос ударил неприятный запах. Уж не вляпалась ли она в собачье дерьмо? По мостовой прошелестели шины, затем вновь наступила тишина. Только тогда Уитни повернула за угол к боковой части дома. Здесь тоже все окна были наглухо закрыты. п р о к л я т ь е Озираясь по сторонам, она осторожно потянула калитку на задний двор. Раздался скрип, и тут же собачий лай. Вздрогнув, Уитни замерла, ожидая, что на нее набросится собака. От страха зажмурила глаза и съежилась, а через несколько секунд тревожного ожидания приоткрыла глаза и обвела взглядом задний двор. Никакой собаки здесь не было. Лай доносился с соседнего двора, Тем не менее, пёс заливался, что есть силы, и Уитни встревожилась, как бы кто ни вышел. Она быстро шагнула во двор, плотно прикрыв за собой калитку. Потом застыла на месте и стояла неподвижно, пока пёс, наконец, не замолчал. Двор был небольшой. Крошечная лужайка и патио с навесом. Вдоль задней ограды росли кусты роз. Хозяева, видимо, любители роз. у и т н е двинулась вперёд по идеально подстриженной, недавно политой траве. Пожилая пара, должно быть, ставила ороситель на таймер. Кроссовки промокли насквозь, носки стали влажными. Стуча зубами от холода, Уитни разглядывала стол на открытом воздухе и гриль. Когда они с Дэном поженились, у них был такой же маленький дворик. Летними вечерами она сидела на террасе, потягивая шардоне. о Дэн готовил на гриле. Обычно стейк. У и т н и мясо практически не ела. После развода она уже не могла позволить себе собственный дворик. В жилом комплексе не было даже крошечного патио. Что ж, без него вполне можно обойтись, а лишние траты ни к чему. В правом углу двора стоял сарай, такого же коричневого цвета, как и забор. Поэтому в темноте Уитни не сразу его заметила. Он был без окон и совсем маленький, очень маленький. В нем и одному человеку было бы тесно. Но в то же время достаточно большой, чтобы человек мог поместиться. Мелькнувшая догадка толкнула вперед. В крови бурлил адреналин, и Уитни яростно дернула дверь сарая. Та легко распахнулась, словно и не была закрыта на засов. Уитни обдала запахом пыли и бензина. «Амелия!» — громко прошептала она. На соседнем дворе что-то звякнуло. Уитни молила Бога, чтобы пес снова не залаял. Было темно, лишь слабый свет с заднего крыльца освещал дом. Но Уитни знала, что скоро взойдет солнце. Поразмыслив, она решила, что, наверное, зря все затеяла. Как бы ни проснулись хозяева, ведь пожилые люди обычно встают рано. Протянув руку, она нащупала газу на косилку, грабли и лопату. С трудом разглядела складную лестницу, прислоненную к стене. Нагнувшись, нашла пару садовых перчаток, несколько маленьких лопат и мешок удобрений. От сарая через задний дворик она, крадучись, направилась к раздвижной стеклянной двери, ведущей в дом и с патио. Жалюзи на ней были закрыты не до конца. Свет внутри не горел, и сначала Уитни видела в стекле лишь собственное отражение, размытую голову без тела. Но когда подошла к самой двери, коснувшись носом ледяной поверхности, смогла различить очертания дивана, пару тумбочек, лампу. Ничего интересного. Время поджимало. Хозяева могли проснуться в любой момент. А Уитни, с тех пор, как покинула свою квартиру, не продвинулась в поисках Амелии ни на шаг. надо попасть внутрь но как в доме где они с денном жили сразу после свадьбы была точно такая же раздвижная дверь выходящая во двор уит н и частенько ее случайно захлопывала но быстро наловчилась самостоятельно открывать именно поэтому дэн в конце концов заблокировал этот вход он решил что если уж уитни с легкостью открывает дверь то с ней справится любой воришка у и т не возлековала Главное не шуметь, ведь когда она взламывала дверь в собственном доме, ей не приходилось заботиться о тишине. Сделав глубокий вдох, Уитни взялась за ручку и потянула вверх, а почувствовав, что защёлка отмыкается, силой толкнула дверь влево. Та не поддалась, а лишь клацнула, вновь закрывшись на защёлку. Уитни замерла, несколько секунд вглядываясь в стекло. Свет не загорался, изнутри не доносилось ни звука. Ещё одна попытка. На этот раз всё получилось, и дверь с лёгким скрипом отъехала в сторону. Затаив дыхание, о й т н и ждала, моля Бога, чтобы в доме никто не проснулся, и, услышав храп, вздохнула с облегчением. Она бесшумно прокралась в гостиную стараясь ни на что не натолкнуться и ничего не опрокинуть. В доме стоял сильный цветочный аромат. От него в горле защекотало. Уитни закрыла рот, стараясь дышать носом. Только бы не закашлять. Глаза потихоньку привыкли, и она могла уже кое-что разобрать, поэтому внимательно осмотрела ряды фотографий в рамках на стене. Свадебные, детские, семейные фотографии — и ни одной с Лорен. Трудно представить, что хозяева имеют какое-то отношение к исчезновению Амелии. Но ведь девочки совершенно точно вошли в дом. Амелия тут была. Интуиция подсказывала Уитни, что ответы таятся именно здесь, и она не уйдет, пока их не получит. Уитни заглянула в приоткрытую дверь. Комната для гостей. Пустая, чистая. Кровать заправлена. Напротив — дверь в ванную. Там тоже было пусто и чисто. Слегка пахло отбеливателем. Мыло в форме розочек было разложено на полочке, ещё в обёртках, напоминая Уитни о детстве. Её мама держала в ванной такой же. Отогнав нахлынувшие воспоминания, Уитни вернулась в коридор. Следующая спальня, видимо, принадлежала пожилой паре, Из приоткрытой двери доносился храп. Чуть толкнув дверь, Уитни осторожно скользнула внутрь. Сердце замерло, когда она увидела перед собой человеческую фигуру. И тут же с облегчением поняла, что это ее собственное отражение в зеркале. Супруги крепко спали, укутавшись в одеяло. Женщина свернулась калачиком, лежа лицом в стене. Мужчина спал на спине лицом вверх. у и т н е подошла к кровати со стороны женщины. На тумбочке лежали скомканные салфетки. Пара очков — потрёпанный детектив. В углу стояло роскошное кресло. У стены — комод. К спальне примыкала маленькая ванная, ничем не примечательная. Снова никаких зацепок. В конце коридора находился кабинет. Судя по всему, его превратили в комнату для хранения всякого хлама. У дальней стены, прямо под окном, стоял стол со старым компьютером. Мигали красные лампочки модема. У другой стены стояла швейная машинка. В углу шкаф для бумаг, а посреди комнаты — гладильная доска. В шкафу обнаружились несколько коробок с тканями, швейные принадлежности и стопка бумаги для принтера. В хозяйской спальне з а с к р и п е л матрас. Зашаркали ноги. Кто-то несколько раз громко кашлянул. Уитни скользнула внутрь шкафа, но до ужаса, боясь замкнутых пространств, не закрыла дверцу до конца. Послышался звук смываемого унитаза. Снова кашель. Наконец шум стих, скрипнул матрас. Уитни позволила себе шевельнуться, и тут ее локоть задел коробку. Красный свет проникавший сквозь приоткрытую дверцу, подсветил буквы, написанные черным маркером. «Приемные дети!» у и т н и осторожно приподняла крышку. Коробка была наполнена картинками, раскрасками, старыми школьными тетрадями. Подобные вещи хранила и сама у и т н и как память о детских годах Амелии. Чем больше она узнавала об обитателях дома — тем меньше считала их причастными к исчезновению дочери. И все же надо довести дело до конца. Из спальни вновь донесся храп. о й т н и наконец, вылезла из шкафа и потянулась. Колени хрустнули. Черт бы побрал стареющие суставы. Поспешно выйдя из кабинета, о й т н и прошла в кухню. Ничего примечательного. Дверь из кухни вела, вероятно, в гараж. Единственное место, куда Уитни еще не заглядывала. Ощупывая стену в поисках выключателя, она наткнулась на целых два и замерла. Один из них, вероятно, открывал дверь гаража. Как бы не ошибиться. В заднем кармане лежал телефон, однако от волнения пальцы стали влажными. Телефон выскользнул и с грохотом упал на цементный пол. От ужаса Уитни судорожно втянула в себя воздух. С минуту она оставалась неподвижной, боясь пошевелиться. Наконец, убедившись, что никто не идет, медленно опустилась на корточки. Рука скользила по холодному цементу, пока не наткнулась на что-то прямоугольное. Проведя пальцами по экрану, Уитни включила фонарик. Света хватало, чтобы видеть на несколько шагов вперед. Так, освещая путь с помощью телефона, она обошла гараж. В доме этих людей не было никаких следов присутствия Амелии, да и вся их жизнь не вызывала особого интереса. В гараже был идеальный порядок, на полках лежали туалетная бумага, бумажные полотенца, садовый инвентарь, коробки с рождественскими украшениями, два велосипеда и, разумеется, машина. Проведя рукой по волосам, Уитни разочарованно хмыкнула. «Где же тогда дочка?» Разочарованная, она вернулась в дом к удушливому цветочному запаху и поджала губы, осматривая помещение. Вдруг ее сердце замерло. По другую сторону гостиной тянулся маленький коридорчик, и в глубине его была еще одна дверь. «Может, это всего-навсего с т е н о й шкаф?» И все же Уитни решительно направилась к коридорчику. Внезапно она почувствовала на себе пристальный взгляд. Между лопатками побежали мурашки. Уитни обернулась. Она почти не сомневалась, что увидит пожилую пару. Однако за спиной никого не было. Когда она снова повернулась в сторону гостиной, ее взгляд столкнулся с блестящими глазами, следящими за каждым ее движением. Куклы. Десятки кукол заполняли стеклянный шкаф у стены. Проходя мимо, Уитни смотрела на них, не отрываясь. Она всегда ненавидела кукол, даже когда была совсем маленькой, вырывала их жуткие пустые глаза, чтобы они на нее не смотрели. Миновав шкаф с куклами, Уитни попала во второй коридор с двумя дверями. Одна справа была открыта, и Уитни заглянула внутрь, включив фонарик телефона. Желтый свет разлился по крошечному туалету с раковиной. Следующая дверь была закрыта. Оглядевшись, Уитни осторожно повернула ручку и шагнула на порог. Еще одна комната для гостей. Она тоже была пуста, но чувствовала здесь что-то такое, отчего Уитни бросила в дрожь. Запах. В комнате стоял другой запах, не такой, как повсюду в доме. Недавно здесь были люди. Задыхаясь от волнения, Уитни зашла внутрь, закрыла за собой дверь и снова включила фонарик. Она рисковала, но риск был оправданным. «Если в доме таились ответы, то она обязательно их найдёт». Несомненно, полиция здесь побывала и всё осмотрела. Если они ничего не нашли, то у неё остался единственный шанс, единственная надежда. Напряжённо прислушиваясь, Уэйтни шагнула вперёд, поводя лучом фонарика по стенам и ковру. Постель была аккуратно заправлена, комната тщательно убрана, как и все остальные. Она уже отчаялась найти разгадку, когда вдруг заметила на комоде что-то маленькое, коричневое, знакомое. у й т н и схватила предмет и повертела в руках. Резинка для волос, похожая на старый телефонный шнур, скрученный в колечки. Точно такие же носила Амелия. И в волосах, и на запястьях. у й т н и была уверена, что видела подобные и на запястьях Лорен. Резинки для волос использовали, конечно, многие. Но вряд ли резинка принадлежит хозяйке дома, у той на голове короткие кудряшки. Для таких не нужна резинка. Уэйтни чувствовала, что нашла подсказку, что находка что-то значит. Внезапно странный звук испугал ее. Она выронила резинку. И снова тишина. Возможно, просто дома седает. Однако время шло, хозяева могут скоро проснуться. у и т н и посмотрела на резинку, чувствуя отчаяние. Для явной улики недостаточно. Резинка для волос ничего не доказывает. Лишь то, что в доме когда-то побывал некто с длинными волосами. Когда у и т н и только проникла в дом, она не сомневалась, что найдет здесь ответы. Теперь-то она уверена, что это тот самый дом, в который вошла Амелия. Но толку от этой уверенности по-прежнему никакой. Супруги — честные, порядочные люди. В их доме нет ничего подозрительного. Они брали на воспитание приемных детей? Что тут такого? Уэйтни вдруг замерла, задумавшись. А может, повод для подозрений все-таки есть? Недавно Уэйтни читала статью о том, что полиция задержала человека за множество похищений, потому что в его доме нашли фотографии и вещи жертв. Вдруг в коробке лежит совсем не то, что написано, а пара просто замела следы, что если надпись только прикрытие. Бросившись вон из комнаты, Уитни, спотыкаясь, побежала по коридору в сторону кабинета. Возле спальни супругов она с облегчением услышала храп. Господи, только бы они не имели привычки вставать рано! Уитни перетащила коробку по полу в центр комнаты, где было лучше видно. Достала пачку фотографий и просмотрела их. Несколько детских, несколько школьных. Боже, будем надеяться, что это и вправду их приемные дети. Уэйтни убрала фотографии в коробку, понимая, что ответы, скорее всего, находятся в бумагах. Может, она найдет какую-то газетную вырезку? Преступники любят читать о расследовании своих дел. Если она найдет доказательства — Тогда полиция воспримет ее всерьез и перестанет считать, что Амелия сбежала. Фотографии упали в коробку, и одна из них привлекла внимание Уитни. Женщина на снимке казалась странно знакомой. Взяв фотографию, Уитни поднесла ее ближе к лицу и рассмотрела получше. Снимок был зернистым, немного размытым. На больничной койке сидели женщина с младенцем на руках — и ребёнок лет шести. Уитни сразу их узнала. Её бывшая лучшая подруга со своими дочерьми. Она вспомнила, как спустя много лет после разлуки они встретились в последний раз. «Это моя дочь Лорен». Ей улыбнулась маленькая девочка с двумя торчащими в разные стороны косичками. Уитни пристально посмотрела на фотографию. Как снимок попал сюда? Неужели это та самая девочка? И она была в её доме. Сидела за её кухонным столом, ела её еду, пила её кофе, провела ночь в соседней комнате. Не может быть! Сейчас Лорен должно было быть около двадцати четырёх, никак не семнадцать. С другой стороны, Уитни вспомнила, что в детстве Лорен, которую она видела тогда, казалась слишком маленькой для своих лет, не выглядела на свой возраст. «Может, она и сейчас выглядит моложе?» Уитни не верила в с о в п а д е н и е во всяком случае в столь значительные. Сомнений в том, что Лорен была здесь, не о с т а в а л а с ь Но зачем пожилой паре лгать? Мозг Уитни работал словно аттракцион на ярмарке, который вращается по кругу. В голове, не останавливаясь, крутилась бесконечная карусель вопросов и никаких ответов. При мысли о том, что она стояла на пороге их дома, а пара лгала ей в лицо, в душе Уитни вспыхнул гнев. Они знали, Лорен, она была в этом доме и в их жизни. Потом Уитни вспомнила, как искренне они удивились. Может, они понятия не имели, что Лорен и Амелия были здесь в пятницу? Господи, как все непонятно, как запутанно! Любая подсказка вновь приводила в тупик. Отчаяние, нараставшее с тех пор, как Амелия пропала, разгорелось ярким пламенем, а огонек надежды превратился в горстку пепла. Взгляд Уитни опустился на фотографию, зажатую в руке, и внутри у нее все сжалось. О, Боже! Если подруга Амелии была той самой Лорен с фотографией, то это не просто побег подростков. Это месть.